Трудолюбцы из кадушек Пожгли кадушки. Старик-адмирал, хозяин, Поглядывал оттуда в трубу на море. Выстрелил себе новый корабль на суше, Прохаживался с сигарой по балкону В сиянии белоснежного кителя, В свежем сверкании брюк, В белых бесшумных туфлях, Просоленный морями белобородой. Променял штормы на сладкий штиль,